Тут молодой Добрынюшка Никитинец С молодой Настасьюшкой Микулишной Пошел в свои палаты белокаменные к своей родительнице матушке, Ко честной вдове Офимье Александровне. Пришел, матушке поклон принес. Прости меня, родительница матушка, Что не признался я тебе, Приедучи с раздольца чисто поле. Ушел-то я без толку на почестен пир. Тут честная вдова Афимья Александровна скорешенько вставала на резвые ноги, брала его за ручушки за белые за его заперстни зазлоченные и целовала его во устаю в вас сахарные, прижимала его к ретивому сердечушку и прикладывала к ко белому каличушку. Молода Настасья, дочь Микулишна, Скорошенько снимала с него одежицы дорожные И одевала-то одежицу драгоценную, что на лучшую. Честная вдова Афимья Александровна Посылала скоро конюхов, любимых, на широкий двор Убрать добра коня Добрынина, Насыпать-то ему пшеницы Белояровой, Наливать-то ему свежей ключевой воды. Тут молодой Добрынюшка Никитинец, Стоя с пути содороженьки, На спокою лёгся с молодой Настасьей Микулешной. Честная вдова Офимия Александровна Завела на хорош почестен пир Своему сыну любимому, молоду, добрынюшке Никитинцу. Стали править за шесть годов годин до именин. Стали они есть ествушку сахарную, И спевать стали пить медвяные, Стали они жить, добыть, да долго здравствовать.